глава «Привет, Кезия! Как дела?» — говорит Сьюзен, опять как взрослая. Кез смотрит сквозь нее, будто не замечая, и обращается ко мне. «Вижу, ты завел себе друзей из высшего класса, Белл!» Слово «класс» она произносит, растягивая «а», как Сьюзен. Это неприкрытая насмешка. В ответ я пожимаю плечами. На эту беспричинную нападку сьюзен удивлённо моргает. Кес заметил её дискомфорт, как львица замечает нервную газель. «Знаешь, Кес, я тут спешу, так что...» — говорю я и пытаюсь улизнуть. Кес встаёт перед нами, преграждая нам путь, но как бы невзначай. «О, да что ты говоришь? В самом деле, что, собираешься на чаепитие Я не знаю, почему делаю то, что делаю, то, что меняет всё. Хотя вообще-то знаю, в целях самосохранения. Я смеюсь. Знаю, знаю. Сейчас вы меня возненавидите, да? Но вы просто не знаете Кез Бекер. С ней лучше не ссориться, а иногда для этого приходится делать непростой выбор. Так что я смеюсь над тем, как Кез нелепо передразнивает произношение Сьюзан. А потом, что того хуже, добавляю кое-что от себя. А потом на урок пикало. И как только слова слетают с моих губ, я чувствую себя гнусно и виновата, и немедленно хочу взять их обратно. Но уже поздно. Я принял сторону Кез. Я поспешно выдавливаю ха-ха, чтобы подстраховаться, потому что знаю, что через несколько секунд мне придется говорить «Это была шутка, сьюзен сьюзен останавливается прямо посреди улицы и, не обращая на Кеза ни малейшего внимания, всем телом поворачивается ко мне, обиженно и удивленно моргая. Она буквально заикается. Настолько она огорчена. Губы у нее дрожат. «Ты... ты знаешь, в чем твоя проблема, Малки Белл?» Я невольно перехожу в наступление, хоть и осознаю, что задел ее. «Нет, Сьюзан Тензин!» И в чём же моя проблема? То он у меня сердитый и дерзкий. Ты сноб. Что ж, это меня удивляет. Это я-то сноб. Говорит мне напыщенная девчонка, которая играет на пикало и у которой огромный сад. Вот именно. И ты только что это доказал. Ты смотришь на меня свысока, из-за моего происхождения, из-за того, как я говорю. Всё это никак не относится к тому, кто я есть на самом деле. Но ты решил, будто ты лучше меня. Разве не так поступают снобы?» Я злился на сьюзен но обижать её не хотел. Но «Я не думаю, что я лучше тебя». «Да, ещё как думаешь. Ты подшучиваешь над моим акцентом, думаешь, что я живу в хорошем доме и что я полагаю, будто превосхожу тебя, хотя я всего лишь пытаюсь быть дружелюбной». Ты даже стыдишься, что кто-то увидит, как ты вылезаешь из моей машины. Ты понятия не имеешь, Малки, сколько в школе таких людей, как ты. О, поглядите на нее, маленькая мисс совершенства. Судят других, ничего о них не зная. И что же я делаю? Я делаю, как говорит мне папуля. Не высовываюсь, усердно тружусь и вступаю куда только можно. В оркестр, в библиотечный клуб, в опт, куда угодно. Я думала, ты не такой, Малки. Я правда так думала. Я думала, мы друзья. Но это не так. Ты такой же сноб, как и все остальные. И я тебя ненавижу. Она не повышает голос, а последнюю фразу почти что шепчет. Но я вижу, что глаза у нее влажные. Хотел бы я взять свои слова обратно. Я правда не собирался обижать Сьюзан. А всего пять минут назад мне нравилось, как она ловит каждое мое слово. Да я... я просто пошутил!» — бормочу я. «Ты что-то утаиваешь, Малки Белл. Я думала, ты собираешься мне рассказать, думала, ты доверяешь мне, но знаешь что? Мне больше не интересно. А твои сны? Не только ты можешь так делать, знаешь ли. Ты вовсе не такой уж особенный» я не успеваю попросить прощения потому что она разворачивается и бежит через дорогу и по переулку к своей улице мы с кес смотрим ей в спину потом кес цокает девица из элиты друг мой белл одни проблемы от них а че то она там просны говорила а да ничего она чокнутая. я уже собираюсь уходить когда кес говорит постойка «А ты думал над моим хэллоуинским испытанием?» «Только я его усовершенствовала, и я ее перебиваю». «Нет, Кесс, не думал. Мне вообще кажется, что это ужасная идея». «И где была эта смелость две минуты назад, когда я должен был вступиться за сьюзен Тензин?» Кесс делает шаг вперед и достает руки из карманов. «Ты просто трусливый, как цыпленок, а, Бел? Она начинает хлопать руками, изображая цыплёнка, когда позади нас раздаётся низкое рычание мотоцикла, и мы отскакиваем с дороги. Мотоцикл резко притормаживает между нами, и мотоциклист поднимает визор на шлеме. Это оказывается папа Кес. Он кивает мне, а потом говорит: "Оп, вот ты где, Кези? Твоя мать тебя зовёт. Я поехал на берег". Он ждёт. Кези не двигается. "Живо, Кес!" «Шагай! Топ-топ!» Именно это мне и нужно. Папа Кесс жмёт на газ, мотоцикл с рычанием срывается с места и несётся по фронт-стрит. А я быстренько иду в ту же сторону, куда ушла Сьюзан. Кесс с разъярённым видом остаётся стоять перед витриной похоронного бюро. Из-за её плеча выглядывает каменный ангел. Потом выражение её лица сменяется ухмылкой, и она снова машет руками, как крыльями. Я топаю домой. Просто мулачина, малки, с горечью думаю я. Кажется, я больше ничего в жизни не контролирую. А еще даже не обед. Скорей бы лечь спать.